Глава 7 «Мы сделаем любое время интересным» — представители агентства «Талисман». Утром следующего дня бригада и временно примкнувший к ней Фил отправились на встречу с местными волшебниками, которые могли бы помочь в поисках Негориуса. Сначала им пришлось пережить волнующее и вполне незабываемое ощущение путешествия на троллейбусе в центр города. Потом их чуть не затолкали на одной из центральных улиц. Потом Гарри чуть не потерялся, остановившись полюбоваться витриной. И Филу пришлось его искать. Но в итоге они все-таки добрались до цели. Войдя в искомый подъезд, они поднялись по лестнице на второй этаж. Фил толкнул дверь, на которой красовалась табличка агентства Талисман». И они оказались в небольшой комнатке, где сидели двое, серьезного вида, молодой человек и коротко стриженная девушка в мужской одежде. — Привет, парни! — не очень понятно поздоровался Фил. — Это те, о которых я вам говорил. — Хм, тут целая делегация, — заметил молодой человек. — Я вас представлю, — предложил Фил. — Не надо. Молодой человек выключил компьютер и встал за стола. — Сами познакомимся. — Да. «Как знаете». Фил плюхнулся в кресло и сделал вид, что оказался здесь случайно. «Меня зовут Герман», — сказал молодой человек, — «а это мой деловой партнер и лучший друг Серега». Девушка коротко кивнула. «Дивное имя», — сказал Бозил. «Рад видеть вас, мадмуазель. Разрешите поцеловать вашу ручку». «А по шее не хочешь?» — спросила девушка. «Не понял», — сказал Бозил. «Мой друг хочет сказать, что он никакая не мадемуазель», — улыбнулся Герман. «Он мужчина, маг, по нелепому стечению обстоятельств, потерявший свое собственное тело и вынужденный занимать а вот это». «Ну и куда ты нас привел?» — обратился Бозил к Филу. «Чем нам могут помочь маги, которые собственные тела отыскать не в состоянии?» «Мы, собственно говоря, и не напрашивались», — сказал Серега. «Нам новые клиенты сейчас не нужны». «Мы все-таки попробуем разобраться», — сказал Герман. «Больно уж случай интересный. Итак, давайте знакомиться». «Я Гарри», — сказал Гарри. «Волшебник», — уточнил Герман. «Да». «А как ваша фамилия?» «Не Потер, случайно?» «Нет». «И шрама на лбу?» «Нету», — прокомментировал Серега. Ну, «Вот и хорошо», — сказал Герман. «Рад вас приветствовать, коллега». Они пожали друг другу руки. Герман произвел на Гарри очень приятное впечатление. Серьезный молодой человек, тоже волшебник, достаточно вежливый и явно готовый помогать. А непонятные разговоры о Шараме начали Гарри раздражать. — Вы, вне всякого сомнения, Илья Муромец, — сказал Герман, останавливаясь напротив Багадыря. — Я видел вас на картине, очень похоже. Рад встрече. — Я тоже, отрок, — сказал Муромец, решив не выпадать из образа. «Видал я одного муромца», — сказал Серега. «Спорить не буду, похож, но не он». «Не понял», — сказал Илья. «Как это ты еще одного муромца видел?» «Сейчас это не важно», — сказал Герман. «Это мы потом обсудим, пока давайте дальше знакомиться». «Я Джек Смитвессон». «Стильный прикид», — заметил Серега. «Не жарко ли там в кужаных штанах ходить?» «Я привык». «А вы, значит», — сказал Герман. «Я Бузил», — сказал бузел — «дракон». «Знавал я одного дракона», — сказал Серега, «только у него голов было больше и крылев и хвост». «А я знавал много магов», — сказал бузел «и у них было куда меньше сисек». «Ты точно по шее получишь», — сказал Серега, поднимаясь из-за стола. «Я тебе сейчас оформлю». «Брейк», — спокойно сказал Герман. — Вам бы только подраться, горячие финские парни. Лучше расскажите, что у вас за проблема. — Один гад свалил из нашего мира и спрятался в вашем, — сказал бозел И все бы ничего, если бы он не упер с собой жизненно важный артефакт, без которого нашей вселенной хана. над бы его найти. — А гада или артефакт? — уточнил Герман. — Желательно обоих, — сказал бозел Он хотел прикончить Негориса, чтобы от него все отстали. — Если выбирать что-нибудь одно, то артефакт нам нужнее, — сказал Гарри. — Что за гад? — спросил Серега. — Какие у него технико-тактические характеристики? Ползучий он гад или просто мелкотравчатый? — Ползучий, — заверил его Бузил. — Волшебник он, — сказал Гарри, — причем один из самых могущественных. — Как выглядит? —— По-разному. Последний раз он был похож на бедуина и отзывался на имя Джавдед. — Это тот самый джавдет которого нельзя трогать, потому что Саид попросил? — заинтересовался Серега. — Насчет Саида я ничего не знаю, а трогать Джавдеда действительно никому не рекомендовалось, — сказал Гарри. Серега с Германом посмотрели на Фила. Тот сделал вид, что его очень интересует качество побелки потолка. — А что за артефакт? — спросил, наконец, Герман. Гарри вытащил из кармана и протянул ему револьвер. «Точно, вот такой же!» — сказал Гарри. «Второй из пары!» «А этот вас чем не устраивает?» — спросил Герман. «Он правый!» — сказал Гарри. «А нам нужен левый!» «Забавно!» — сказал Серега. Герман внимательно рассматривал оружие. «Что-то этот револьвер мне напоминает!» — сказал он. «Очень большой, очень тяжелый!» Герман поскреб ногтем рукоятку. — сандал Уж не самому ли Роланду принадлежало это оружие? — Откуда вы знаете? — спросил его Гарри. Серега с Германом снова посмотрели на Фила. — Плагиатор, — сказал Серега. — Я не плагиатор, — твердо заявил Фил. — Я пародист. — А Стивен Кинг об этом знает? — Пародисты не посягают на авторские права, — сказал Фил. Поэтому стивина Кинга уведомлять не обязательно. «Парадисты — это паразиты», — сказал Серега. «Ты паразит, Филипп. Тебе должно быть стыдно». «Мне стыдно», — сказал Фил. «Заметно», — сказал Серега. «А что ваш артефакт -то делает? Надо кого-то из него пристрелить или что?» «Я точно не знаю». — сказал Гарри. — Мое дело артефакт добыть, а как его применять, пусть старшие товарищи думают. Мне только известно, что он станет финальной составляющей заклинания, которое остановит Большого Бо. — В связи с чем возникает еще один резонный вопрос, — сказал Герман. — Кто такой Большой Бо? — Чудовище, угрожающее существованию нашей Вселенной, — сказал Гарри. — Похмелье ее Творца. В разговоре повесла пауза. — И нефиг на меня так смотреть, — возопил Фил. — Я знал, что ты много пьешь, — сказал Герман, — но не думал, что все зашло настолько далеко. — Ты что творишь, Демиург Фигов? Ты зачем людям такую жизнь, Вселенную, устроил? — Задолбали вы меня все, — заорал Фил. — Почему я все время оправдываться-то должен? Не собирался я никакой мир создавать. Я игрушку компьютерную делал, 3D-шутер от первого лица. Акшен! А какой акшен может быть в идеалистически и пасторальном мире? Кто бы захотел в это играть? Я и сам не понимаю, почему вместе с игрушкой целая вселенная получилась. Любой творческий акт способен создавать новые миры, — заметил Герман. Некоторые быстро разрушаются, а некоторые существуют очень долго. Ты должен гордиться, что у тебя хоть что-то вышло. Но мы все были бы тебе очень благодарны, если бы мир у тебя получился более спокойным. «Надоели вы мне?» — сказал Фил. «Что толку сейчас это обсуждать? Мир уже создан. Лучше подумайте, как его спасти. Меня попинать вы всегда успеете». «Разумное замечание. Подведем итоги», — сказал Герман. «Значит, где-то на земле находится могущественный чародей из другого мира. И в наличии у него этого чародея очень ценный артефакт. Необходимо чародея найти и артефакт у него отобрать. Так... — А так, — сказал Гарри, — при этом не знаем, как выглядит чародей, — подытожил Герман, — и даже отдаленно не представляем, где он может скрываться, так? — Так. У вас есть второй револьвер из пары. Мы применили поисковые заклинания, основанное на подобии этих предметов. — Я применял, применял, — сказал Гарри. — Ничего не вышло. ни гориус блокирует любые попытки. — гориус Герман изумленно задрал бровь. — Так зовут этого чаротея. Разве вам не говорил? — Нет, не говорил. Герман опять посмотрел на Филла. — А почему именно Негориус? Почему не Негора или не Себастьяна Перейра, в конце концов? — Негора тоже был, — сказал Гарри. Негора — это дубль Негориуса. — Как же это у тебя так выходит? — спросил Герман, снова глядя на Филла. — Джавдет, Негора... — Не верю я, что оно само так у тебя получилось. — Само, само, — сказал Фил. — Ты что думаешь, я сам этого не Негорелса придумал и всю эту катавасию устроил, а оно мне надо? — Мне уже страшно подумать, что тебе надо, — сказал Герман. — У каждой Вселенной есть свои законы, — заметил Фил. — С этим я спорить не буду. Созданная мной Вселенная вторична по отношению к Земле, — сказал Фил. — Это очевидно. «Она не просто вторична она пародийная, и в ней действуют законы Стёба», — сказал Фил. «По крайней мере, в моей игре они действовали. Если, возможно, какая-то смешная или нелепая ситуация, она обязательно возникает». «Хм, а ты подумал, каково жить людям в этой твоей стёбанной вселенной?» — спросил Герман. «Ты повеселился, а потом компьютер выключил и на курорт свалил. А им там, знаешь ли, совсем не так смешно». «Достали!» Фил закурил сигарету и снова уставился в потолок, самоустраняясь от дискуссий. «На земле живут семь миллиардов человек», — сказал Серега. «В одной только Москве их 12 миллионов. Как нам искать этого Негориуса? Семь миллиардов? Эта цифра оказалась для Гарри слишком большой. В его сознании миллиарды никак не вязались с численностью населения». «Это все китайцы». — объяснил Серега, — если бы не они, было бы миллиарда на полтора поменьше. — А кто такие китайцы? — Ах, не бери в голову, — сказал Серега. — Что делать-то будем, Гера? — А где вы остановились? — спросил Герман. — У меня, — ответил Фил. — Надеюсь, что временно. Сам понимаешь, пять человек в одной комнате. — Отвези их к нам на дачу, — сказал Герман. — А мы с Серегой чуть-чуть посовещаемся и тоже туда подъедем. «Как же я их отвезу, у меня машины нет». «Но ну, такси отвезешь», — сказал Серега. «Пять человек в одну машину не влезут». восьми две машины», — сказал Серега. «И не говори, что у тебя денег нет, потому что они у тебя есть, просто ты их тратить не хочешь». «Но если вы позже подъедете, как же мы за забор попадем?» «Никак», — сказал Герман. «Погуляйте, воздухом полчасика подышьте, а там и мы подскочим». «Им надо время, чтобы посовещаться и принять решение по поводу, а не послать ли нас куда подальше», — перевел Бозил. «Пошли, Демиург, будешь такси ловить». Герман налил себе кофе и закурил сигарету. «Что думаешь?» — спросил он. «Я всегда знал, что Фил мутный», — сказал Серега, — «но не подозревал, что он мутный до такой степени». «Что ты думаешь о Филе? Мне понятно, а что скажешь о самой ситуации?» «Думаю, что не стоит нам в нее вписываться». «Вселенная гибнет», — напомнил Герман. «Это не наша вселенная», — сказал Серега. авось парни и без нас справятся. А если не справятся, значит, не судьба. Послушай, Гера, это не наша история и не наша разборка. Стоит нам туда влезть, и неприятности не оберешься. Тебе наших проблем мало». «Трех гендальфов, горлома, всей этой лабуды с новым пантеоном мы уже один могущественный артефакт нашли, так что план выполнен». «Ты эти рожи видел? Кому там помогать?» Гарри показался мне вполне приличным парнем, и корпоративная этика не позволяет нам бросать его в беде. «Гарри, может быть», — сказал Серега. «Остальные — это Джек Смит Вессон, форменный убийца. Даром, что глаза под очками прячет. Муромец — типичный богатырь, что там говорить. Дракон — вообще форменная скотина. И ты мне скажи, зачем им нужен дракон? С волшебником все понятно». Такие дела без волшебников не обходятся. Джек явно имеет какое-то отношение к потерянному революрию. Богатырь. Он и есть богатырь. Но зачем он дракон, притворяющийся человеком? Мутные они какие-то все четверо. И это должно быть лучше представители их вселенной, раз уж им доверили такое ответственное дело. Но в их вселенной живут не только они четверо. Ключевое слово здесь их. Это не наша вселенная, а, следовательно, не наша проблема. «Я не могу просто стоять в стороне». «А вот это твоя вечная проблема», — сказал Серега. «Ты всегда во все лезешь. Надо тебе это или не надо. Ты думаешь, эти четверо нам заплатят? Почему ты все время пытаешься выглядеть хуже, чем ты есть?» — спросил его Герман. «Ты же знаешь, что не все в этом мире измеряется деньгами». «Когда мы последний раз взялись решать чужие проблемы, я потерял собственное тело», — сказал Серега. «И кое-что еще». «Я вообще не жажду вляпаться в новые неприятности. И потом, как ты собираешься искать этого Негориуса и здоровенный револьвер Роланда?» «Мы же нашли кольцо», — сказал Герман. «Искать кольцо было не в пример легче», — возразил Серега. «Мы точно знали, что оно из себя представляет, и какими качествами обладает. Мы знали, как выглядит Гэндальф. Знали, как выглядит горлум Хотя и не подозревали, кем он является на самом деле. А что мы знаем об этом Негориусе?» «Ничего. Мы даже не знаем, остается ли он до сих пор в нашем мире». «Как раз это легко проверить», — сказал Герман. «Достаточно посмотреть учетные записи на гостевых страницах книгов магов в Шамбале. К сожалению, книга только фиксирует наличие магов на Земле, но не указывает их местонахождение». «Мы что-нибудь придумаем», — сказал Герман. «Похоже, ты уже все решил». «Ты тоже». просто отбрыкиваешься по привычке тогда поехали на дачу сказал серега пока пришлый люд до смерти не напугал наших зверлюшек ты езжай сказал герман возьми ключ и езжай а ты а я в шамбулу смотаюсь книгу магов полистаю счастливый ты человек вздохнул серега Захотел — на дачу поехал, захотел — в шамбу трансгенцировался. Не то, что я убогий, в свою собственную квартиру без ключа попасть не могу. — Не переживай, — сказал Герман. Найдется твое тело, а вместе с ним к тебе вернутся и магические способности. — А если не найдется? — спросил Серега. — Если мое тело навсегда затерялось в параллельных мирах? А если девица, с которой мы телами махнулись, вылепла в какую-то передрягу? — Не влепла. — сказал Герман. — Откуда ты знаешь? — Ну, просто знаю. — Мне бы твою уверенность. — вздохнул Серега. — На пальцах кинем, кому офис закрывать? — Не, не надо, я закрою. В то время, как Герман закрывал дверь своего офиса, другая дверь открылась, и черный стрелок оказался за спиной Мордекай Аузи. Мордекай слышал шаги, но даже не оглянулся. Он как раз раскуривал длинную толстую сигару. подозрительно похожую на те сигары, которые курят наркобароны в дешевых голливудских боевиках. «Ты на меня не посмотришь?» «Нет», — сказал Мордекай, — «и не будешь сопротивляться?» «Те двенадцать сопротивлялись?» «Да». «Им это помогло?» «Нет». «Тогда и я не буду. Какой смысл?» «Хотя бы повернись. Я не люблю стрелять в спину. В жизни нам часто приходится делать то, чего мы не любим». «Мне это так же неприятно, как и тебе». «Сомневаюсь». «Ты думаешь, я лгу?» «Я думаю, что ты можешь заблуждаться», — сказал Мордекай. «А еще думаю, что ты действуешь вопреки таки первому правилу. Пришел стрелять, стреляй». «Ты так торопишься умереть?» «Минуты раньше, минуты позже. Ой, мне непонятно твое безразличие к собственной судьбе. А мне непонятно твое стремление умереть. Что ты имеешь в виду?» — А ты разве не понимаешь, где ты был раньше? Нигде. Ты просто не существовал. Ты был вызван к жизни проклятием, и когда ты исполнишь то, для чего тебя призвали, ты снова исчезнешь. — Ну и что? Зато я выполню свой долг. — Неужели тебе не нравится жить? Или хотя бы существовать? — У меня есть цель. Существование без цели бессмысленно и бесполезно. — Твоя цель убьет тебя так же, как ты убиваешь нас, — сказал Мордекай. — Пусть так. Но я выполню свой долг, потому что вы не сумели выполнить свой. — Ха! — сказал мордыкай В гробу я такой долг видал. Мы веками бродили по дорогам этого мира, отстреливая всякую нечисть, проливая кровь, свою и чужую. А стоило кому-то из нас вернуться в обители, взять из храма какую-то железяку, в подлинности которой я сильно-таки сомневаюсь, как за нашими головами сразу же прислали тебя. Разве это справедливо? Если справедливо... «Так в чем же заключается наш долг?» «Ваш долг следовать правилам». «Чушь», — сказал Мордекай. «Стрелки чуть ли не с самого начала убивали друг друга, и хотя это тоже запрещено правилами, никакое проклятие на нас не обрушивалось. Если мы и не следовали правилам, то только потому, что никто нам этих правил не объяснял». «Передо мной бессмысленно оправдываться. Я не судья». «Верно, ты всего лишь палач. Тупое орудие слепого правосудия. Слушай». Это же почти стихи. Во время разговора черный стрелок двигался по кругу и сейчас оказался напротив своего собеседника. Мордекай стряхнул сигарный пепел в костер и поднял взгляд, взглянув в глаза погибели служителей револьвера. И тогда он понял, почему этого парня называли черным стрелком. Потому что в его глазах жила тьма. Это была совсем не та тьма, которая появляется с исчезновением света. Это была первоначальная тьма, вечная тьма, тьма всех ночей. Против такой тьмы бессильны не только свечки и факелы, но и самый мощный прожектор. Черный стрелок обнажил оружие. Когда-то дача принадлежала дяде Германа, солидному и весьма известному в шамбуле чародею. Некоторое время назад дядя Германа переселился жить в Астрал, и дача отошла его племяннику. а следовательно агентство «Талисман», специализирующимся на оказании магических услуг населению. Сначала молодые чародеи просто отдыхали на природе, потом начали проводить там опыты, слишком опасные для того, чтобы их ставить в черте города. Позже пришлось поселить на даче тех, кого нельзя было показывать непосвященным и неподготовленным людям. Поскольку дача принадлежала магам, ее периметр был надежно защищен от вторжения волшебными ловушками, несущими вахту, василисками и прочими недружелюбными магическими созданиями. А на самом строении лежало заклятие лжефасада, и человек неподготовленный видел только невысокий деревянный заборчик и скромный домик за ним, а также неухоженный сад и поросшие сорняками дорожки. Зрелище обычное для любой подмосковной деревни — где основная часть домов принадлежит дачникам и используется только пять месяцев в году. Поскольку бригада передвигалась на такси, и водителю приходилось то и дело объяснять дорогу, а Серега ездил на своем любимом черном БМВ, он оказался на месте значительно раньше и успел открыть ворота и обезопасить периметр для приема гостей. Внутри участок оказался значительно больше, чем об этом можно было подумать. Снаружи! А скромный полу-троэтажный домик превратился в трехэтажный особняк с колоннами и фонтаном перед главным подъездом. Сад заполнился экзотическими растениями, сорняки исчезли, дорожки сверкали чистотой, слух ласкало пение райских птиц. Рядом с Серегой обнаружилось невысокое серое существо, облаченное в дорогой спортивный костюм. На лице существа блуждала недружелюбная улыбка. «Это горлум», — сказал Серега. «Он здесь живет. Существует!» — сварливо поправил его горлом. «Разве жизнь? Поговорить не с кем. Даром, что у соседа три головы!» «Три головы?» — удивился Муромец. В соседе горлом богатырь обнаружил что-то знакомое, а не... Закончить свой вопрос он не успел. из угла здания вывернуло нечто огромное, зеленое, крылатое и трехголовое. Узрела богатыря и тут же начала вопить. «Скотина — Скотина! — заорал Змей Горыныч во все свои три глотки. — И здесь меня нашел, да? Что я тебе сделал, гад? Почему ты мне покоя не даешь? — Змей! — ахнул Муромец и схватился за пальцу. — Ребята, прихнитесь! Гарри схватился за волшебную палочку, бозил за булавку, под которую маскировал любителя рубок. Джек выхватил из саквояжа свой пояс с револьверами, и кровопролитие казалось неизбежным. когда Серега с Горломом встали перед Горынычем, прикрывая его своими телами. «Это свой», — объяснили они дуэтом. «Свой?» — Муромец опустил булаву. «Не понимаю», — констатировала средняя голова змея Горыныча. «Вроде на вид он натуральный богатырь». «Но его...» <связь> «Поведенческие реакции нетипичны», — возразила правая голова. Где-то видно, что богатырь внемал голос разума и не бросался в атаку без оглядки. — Это ж Муромец, — сказала левая голова. — Помните, мы ему девичья вломили. Вот он теперь и опасается. — Это когда ж такое было? — удивился Муромец. — Не помню я, что какая-то рептилия мне вломила. Обидно слышать вашу ложь. Обиженные богатыри особенно опасны, и Муромец снова взял палец на изготовку. — Спокойно, — сказал Серега. — Ты ошибаешься, Горыныч, сейчас перед тобой совсем не тот Муромец, которому ты вломил. — Разве их два? — удивилась средняя голова змея Горыныча. — Не слышал я, что богатырей тоже клонируют, они ж не овцы. — Скорее, бараны! — прошептала левая голова. Муромец сделал вид, что не услышал... Ему не хотелось обижать хозяина дачи, его любимую зверюшку. «Ты имел дело с Ильей Муромцем из параллельного мира», — объяснил Горынычу Серега. «А это Илья Муромец из пародийной вселенной. Они похожи, как могут быть похожи прототипы персонажа, но все-таки это не один и тот же человек». «То есть он не настоящий», — уточнила средняя голова. «Настоящий», — сказал Серега. «Просто другой. его вы оба очень меня...» Бяжите если не будете друг с другом драться а я не буду пообещала средняя голова если вы мне гарантируете что и он тоже не будет меня пинать проехали сказал мурмец бросая головуву на землю я здесь не по твою душу змей есть дела и поважнее черный стрелок так и стоял с револьвером в руке с тех пор как он обнажил оружие прошел уже несколько минут, но выстрела до сих пор не последовало. мордыкай вытащил сигару изо рта. — А ведь ты мне ничего не сделаешь, пока я не схвачу свою пушку, — констатировал он. — Ты раб правил такие, и не можешь их нарушать. — Не тяни время, — сказал черный стрелок. — Сопротивляйся. — Фигушки, — сказал мордыкай Я понял, кто ты такой почему никто из нас не в силах тебе противостоять. Но облегчать твою задачу я не собираюсь. Черный револьвер плюнул огнем. Пуля взметнула фонтанчик пыли у левой ноги Мордекая. «Не попал таки», — сказал Мордекай. «И нечего зря патроны тратить. Вы знаете, сколько они стоят. Давай лучше поговорим». «О чем?» «Неужели нам с тобой поговорить не о чем?» — удивился Мордекай. «Например, ты можешь мне спросить, кто я такой, а точнее, что я такое?» «Мне это не интересно сказал черный стрелок. «У меня есть цель». — Есть такие люди, задачу им поставили. А дальше хоть трава не расти, — пожаловался Мордекай. — Скажи, какие чувства ты испытываешь, когда отправляешь на тот свет очередного моего коллегу? — Зачем тебе знать? — Конечно же, только из любопытства, — сказал Мордекай. — Из академического мать его интереса. И если ты ответишь мне на этот вопрос, то я буду сопротивляться. — Слово даю. — Слово стрелка? — Ах. — Как ты должен знать, слово «стрелка» теперь мало что значит, — сказал Мордекай. — Я даю тебе свое слово личное. Итак, что ты испытываешь, когда убиваешь стрелков? — Боль. — Я так и знал, — сказал Мордекай. Левой рукой он вытащил изо рта сигару. — А ты догадываешься, почему это так? — Мне все равно. У меня есть цель. — Ты прямо робот какой-то, — снова посетовал Мордекай. Он швырнул сигару в лицо черного стрелка с неожиданной для его комплекции прытью, перекатился в сторону, одновременно выхватив оружие и открывая огонь. Трюк сигары стар, проверен временем, и, несмотря на это, все равно срабатывает в девяносто случаях и ста. Стараясь уклониться от летящего ему лицо огня, уже приготовившийся стрелять противник дергается, у него сбивается прицел, и первый выстрел уходит в молоко. а выстрелить второй раз ему уже не дают. Но черный стрелок не стал уклоняться. Сигара горящим кончиком ударилась о его щеку, а пуля мордыкая пробила плечо, но это не помешало немезиде стрелков попасть в цель своим первым выстрелом. Когда кусок свинца пробил сердце мордыкая Узи, обрывая его жизненный путь, лицо черного стрелка исказилось от боли. Куда сильнее, чем при попадании пули в его собственное тело. Если бы Мордекай мог это видеть, он бы довольно улыбнулся, ибо его догадка нашла подтверждение».